Удовлетворяя потребности мыслящих людей своего времени, орфики не подозревали, конечно, что 26 веков спустя величайшие умы гигантски возросшего человечества примут подобную же концепцию происхождения космоса, исключив лишь Землю из главенства во Вселенной. В Газе, критской колонии на Сирийском берегу, основанной за 12 веков до Таис, Родился миф о Самсоне, ослепленном богатыре, прикованном к мельнице, и осужденным вечно вращать ее колесо. Он спасся благодаря колоссальной силе, сломав колонны и обрушив на всех крышу храма. Из древли вращающийся небосвод сравнивался людьми с мельницей. Смысл содеянного героем сводился к тому, что надо разрушить мир и убить всех, чтобы уйти от вечного круга вращения. Орфики решили эту проблему по-своему. До сей поры можно найти их наставление на золотых медальонах, которые они надевали на шеи своим умершим. Когда томимая мимо и душа умершего плелась по подземному царству через поля белых лилий, а с фоделей, она должна была помнить, что нельзя пить из реки Леты. Ее вода, темная от затенявших берега высоких кипарисов, заставляла забывать прошедшую жизнь. Душа становилась беспомощным материалом для цикла нового рождения, разрушения, смерти и так без конца. Но если напиться из священного ключа Персифоны, скрытого в рощи, тогда душа, сохраняя память и знания, покидает безысходное колесо и становится владыкой мертвых. Вместе с пришедшим из Азии учением о перевплощении орфики сохранили древние местные обряды. «От тебя, — сказал делосский философ, — учение орфиков требует помнить, что духовная будущность человека находится в его руках, а не подчинена всецело богам и судьбе, как верят все, от Египта до Карфагена. На этом пути нельзя делать уступок, отступлений, иначе, подобно глотку воды из леты, ты выпьешь отраву зла, зависти и жадности, которую бросят тебя в дальние бездны Эреба. Мы, орфики и они, учим, что все люди однозначны на пути добра и равноправны в достижении знания. Разность людей от рождения огромна. Преодолеть ее, соединить всех, так же, как и преодолеть различия народов, можно только общим путем, путем знания. Но надо смотреть, что за путь объединяет народы. Горе, если он не направлен к добру, и еще хуже, если какой-нибудь народ считает себя превыше всех остальных избранником богов, призванным владычествовать над другими. Такой народ заставит страдать другие, испытывая всеобщую ненависть и тратя все силы на достижение целей, ничтожных перед широтой жизни. Мы, Эллины, не так давно стали на этот дикий злой путь. Раньше пришли к нему египтяне и жители Сирии, а сейчас на Западе зреет еще худшее господство Рима, Оно придет к страшной власти, и власть эта будет хуже всех других, потому что римляне — не эллинского склада, темные, устремленные к целям военных захватов и сытой жизни с кровавыми зрелищами.